Ваххабиты, пуритани пустыни. Море песка, заполняющее огромный аравийский полуостров, естественным образом разделяет восточную, западную и южную части Аль-Джазира. Население Аравии с древнейших времен расселялось на узкой береговой полосе гигантского полуострова. Для жизни подходило и степное плоскогорье в центре Аравии, получившее название Неджд. Эта земля, по мнению самих арабов, является самой красивой и самой здоровой частью аравийского полуострова. Здесь, в сердце Аравии, родился Мухаммед ибн Абд-Аль-Вахаб 1703-1787, чья проповедь открыла новый этап в истории арабов. Окруженный со всех сторон выгорающим летом степями, Неджд с его долинами, с плодородной почвой и вечно пастбищами издавна был благоприятен для земледелия и скотоводства. Недостаток рек и дождей восполнялся обилием подпочвенных вод и горными потоками, образующими даже небольшие озера. В Неджде из-за отсутствия рек не было ирригационных сооружений, вода с гор быстро уходила в землю. Орошение земель могло осуществляться только с помощью колодцев, из которых с помощью верблюдов, быков, ослов качали воду и направляли ее на поля. Хотя вода и находилась глубоко, но один колодец не мог, конечно, орошать много земли. Копание колодцев требовало большого труда, а доставка воды на поля – большого количества скота. Каждый землевладелец выкапывал свои колодцы. Зерна в Неджде выращивали мало, жители разводили сады. Королевой сада была финиковая пальма, дававшая урожай до 300 килограммов фиников. Пальмы требовали постоянного ухода, полива, оплодотворения. Между пальмами в их тени сажали другие плодовые деревья – персики, гранаты, разводили виноград, сортов которого было великое множество. Небольшие участки засевались ячменем, просом, чуть-чуть пшеницей, разводили овощи, культивировали хлопок. Финиковая пальма более всего ценилась арабами, главную пищу большинства которых составляли финики. Немногочисленное население Неджда жило в маленьких поселках азисах, между которыми лежали необработанные земли, покрытые травой, выгорающей летом. Вся жизнь арабского крестьянина проходила в беспрерывном и упорном труде и в борьбе за воду. Это были суровые, трезвые и бережливые люди, враги любой роскоши. Земли Аравийского полуострова в середине VIII века вошли в состав арабского халифата. Небогатый Неджд не привлекал правителей, но сами жители сердца Аль-Джазиры участвовали в движении хариджитов, позднее карматов. В X веке в Неджде период анархии и междуусобных войн закончился созданием феодального княжества во главе с Касимом Даримом. Превращение Аравии в провинцию Османской империи не очень отразилось на Неджде. К тому времени Центральная Аравия была разделена на несколько маленьких княжеств во главе с местными шейхами и эмирами. Самым крупным было княжество Дерайя, где в середине 18 века правил эмир Мухаммед ибн Сауд. Мухаммед ибн Абд-эль-Вахаб родился в 1703 году в Нежде в городе Уяне или Готеймеле. Его отец был улемом, мусульманским богословом, законоведом из рода Аль-Ашейх, из старинного племени Бану-Тамим. Предание говорит, что Эль-Вахаб уже в десятилетнем возрасте наизусть читал Коран, священную книгу мусульман. Юный богослов из Неджда, глухой аравийской пастушеской области, получил образование в ведущих богословско-преподавательских центрах ислама. В Басре, Дамаске, Багдаде посещал священные города мусульман Мекку и Медину. Он знал и разные течения в исламе. Книги приверженца наиболее ортодоксального религиозного правового чтения Ахмеда ибн Ханбала Эль-Вахаб переписал. В период монгольского владычества распространял свои сочинения Ханбалит Таки-ад-Дин ибн Теймия 1263-1328, арабский богослов из Дамаска. Он считал культ святых, посещение их гробниц, язычеством, отрицал все новшества в исламе, требовал его древней чистоты. Ибн Теймийе в своих рукописях требовал строгого применения против неверных священной войны. Джихад, арабское «старание, усилие, рвения, означал борьбу за веру, отдачу всех сил ради распространения и торжества ислама. Первоначально под джихадом понималась война за веру газават арабское «набег, поход, нашествие». Призывы к священной войне, джихаду, в период борьбы арабов за независимость и создание своего государства, халифата, помогали политическому и религиозному объединению арабских племен. В джихаде был должен участвовать всякий, способный носить оружие мусульманин. Отличившегося в джихаде война называли Гази, а погибшего Шахидом, мучеником, павшим за веру. Война, ведущего джихад, называли Маджахедом, предпринимавшим усилия и рвения, доведенные до самопожертвования. По учению о джихаде весь мир делился на область ислама или область веры и область войны, в которую входили страны, населенные немусульманами, неверными, неверными. Джихад запрещалось вести против тех государств, которыми у мусульманских стран был мир или ранее был заключен мирный договор. Джихад также означал и воззвание к немусульманам принять ислам. Сами немусульмане часто понимали джихад как вооруженную борьбу с неверными. К X веку мусульманские ученые создали представление о духовном джихаде – самоусовершенствовании на пути к Аллаху. Были разработаны четыре вида джихада, как священной войны. Джихад меча – вооруженная борьба с неверными. Джихад сердца – борьба с собственными дурными наклонностями. Джихад руки – кара преступникам. Джихад языка. Ликвидация неграмотности в государстве также могла называться джихадом в области образования. В мусульманском мире широкое понятие джихада понималось как сосредоточение максимальных усилий для достижения экономической и военной мощи государства, усиление национальной независимости и осуществление широкомасштабной программы социального развития общества. Радикальные течения в исламе могли использовать джихад в интересах вооруженной борьбы со своими противниками. В связи с тем, что священная война являлась божественным установлением, но не была постоянной, очень важной являлась проблема – кто имеет право ее начинать и вести? Ее мог начать султан, светский независимый правитель, или имам, духовный глава мусульман, или назначенный ими представитель. Перед началом войны за веру противнику предлагалось принять ислам, но только один раз. Перед неверными открывались три возможности принять ислам и стать братьями по вере, просто признать себя подданными мусульманского государства или бороться до конца. Мухаммед ибн абд эль вахаб много лет изучал богословие у виднейших умов, активно участвовал в религиозных диспутах. В начале 1840-х годов он возвратился в Нэчт. Эль-Вахаб начал выступать с проповедями своего учения. Он призывал к чистоте ислама VII века, считал, что суеверные турки исказили Суну. Суной были предания, собранные изречения, описания поступков пророка Мухаммеда, его ближайших сподвижников и последователей. Антитурецкая направленность учения Эль-Вахаба, возможно, имела конечной целью освобождение от атаманской порты, объединение арабских стран под знаменем чистого ислама. Это было очень сложной задачей. Турецкая империя начала создаваться в первой половине XIV века. Сельджукский султан Алла-Аддин Кейкубат утвердил за основателем династии османом Лен-Бейлик в северо-западной Анатолии княжеское звание. В 1299 году османское княжество получило независимость, а осман стал называться султаном. Сын Османа Архан 1324-1360 в завоеванной брусе построил великолепный дворец, по высоким воротам которого турецкое правительство получило имя Высокой Порты, которое было перенесено на все турецкое государство. В 1328 году Архан разделил страну на провинции Пашалыке, которые делились на округе (санджаки). Его войска составляли всадники Акинджи, собиравшиеся для каждого нового похода. Архан создал новое войско янычаров. Часть кавалерии получала жалование и стала известна в Европе под именем Спаги. И регулярная кавалерия жалования не получала и кормилась грабежами во время походов. В течение xiv 16 веков османские султаны покорили множество государств в Азии, Африке, Европе. Взятие в 1453 году Константинополя и окончательный разгром Византийской империи сделало Турцию могущественной державой, из которой считался весь мир. В начале XVI века Селим I Грозный, говоривший «Чтобы властвовать над народом, надо быть свирепым», захватил Египет и Сирию, стал государем Хиджаза. Османские султаны стали называть себя халифами. Мухаммед ибн Абд-эль-Вахаб стремился воссоздать мусульманскую религию в ее первоначальной канонической чистоте. Эль-Вахаб не призывал к мирному реформированию, в его проповедях были призывы к беспощадной борьбе против всех отступников. Он выступил за соблюдение основополагающего исламского принципа единобожия, по которому Бог – абсолютный источник творения всего сущего, а поэтому верующий не должен поклоняться никому и ничему, кроме Всевышнего. Вера в безусловность единого Бога – главный догмат ваххабитов, самоназвание которых – мувахидун – единобожники. Они признавали Коран, который не подлежит толкованию, Сунну периода правления первых четырех халифов. Эль-Вахаб придерживался суровой простоты нравов, требовал возвращения к простой жизни древних арабов. Он отвергал все новшества, появившиеся в процессе развития ислама, в том числе культ святых, монашества. Он запрещал роскошь, золотые украшения, шелковую одежду, был против курения табака. Эль-Вахаб требовал строжайшего исполнения основных обрядов ислама, пятикратной молитвы, хаджа, пилигримства в Мекку. Он возражал против ношения четок, был против ростовщичества, говорил о строгом преследовании разврата, о борьбе с обычаями кровной месте Он считал, что все люди должны быть равны между собой, а между Богом и человеком посредники не нужны. Позднее западные авторы называли ваххабитов «пуританами пустыни». Сами последователи и соратники Эль-Вахаба никогда не называли себя ваххабитами, только единобожниками. Эль-Вахаб долгое время выступал с проповедями в Неджде. Он поселился в городе Эша, где быстро приобрел славу благочестивого и справедливого человека. У него появились первые ученики и последователи. Когда их стало слишком много, местный шейх изгнал его из города. Официальным светским и религиозным властям проповеди Эль-Вахаба были не нужны, но имели огромный успех среди арабов. Соратниками становились бедуины, мелкие землевладельцы и арендаторы, рабы. Эль-Вахаба в 1750 году приняли в Дерайе. Его сторонниками стали члены семьи Аль-Саудов, эмиров небольшого княжества Дерайя, располагавшегося в северо-восточном Неджте. Шейх Дерайи, Мохаммед Ибн Сауд, принял учение Эль-Вахаба, женился на его дочери и начал распространять учение своего тестя вооруженной рукой. Ибн Сауд называл себя мечом нового учения. Через 20 лет владения Ибн Сауда распространились до Бахрейнского берега Персидского залива. В 1765 году Мухаммед Ибн Сауд умер. Во главе ваххабитской династии саудитов стал его сын Абд-эль-Азиз 1765-1803, а позднее внук Сауд 1803-1814. Махаммед ибн Абд-эль-Вахаб до своей смерти оставался духовным главой своих последователей. Его биографы писали, что он оставил много сочинений, отличавшихся богатством мысли и подкупающей непосредственностью. Эль-Вахаб умер в 1787 году в Дерайе. Его учение оказало огромное влияние на политическую историю Аравийского полуострова. Вахабитская династия саудитов с помощью и во главе множества приверженцев-бедуинов распространила это учение по всей внутренней Аравии от Хиджаза до Персидского залива. После смерти эль Вахаба саудовские эмиры объединили в своих руках светскую и духовную власть. Первый поход на Аль-Хасу, область на побережье Персидского залива, состоялся в 1786 году. В 1793 году Аль-Хаса была завоевана. Войска Абн-эль-Азиза ежегодно совершали набеги на степные окраины Хиджаза и Йемена, захватывали пограничные оазисы. В 1796 году шериф Мекке, небольшого, но очень важного государства, называвшегося Великим Шерифством, послал свою армию на ваххабитов, к которым примкнули многие хиджазские феодалы, убежденные в необходимости объединения Аравии. Шейхи многих племен, даже брат шерифа Мекке. После Трехлетней войны на сторону вахабитов перешли почти все племена Хиджаза, побежденный шериф уступил вахабитам уже занятые ими земли. Армия ваххабита состояла и из бедуинов, и из оседлых жителей. Служить обязаны были все, способные носить оружие, но войска войско призывались арабы в основном из мест соседних с землями врага, на которого был направлен поход. Его основной частью была личная наемная гвардия эмиров и вооруженные ружьями жители городов и сел Нечта. Войны, которых насчитывалось несколько десятков тысяч, содержали себя сами. В четко организованном войске была железная дисциплина. Войны верили в правоту своего дела. Во главе покоренных племен, городов и сел ваххабиты оставляли прежних правителей только при условии, что они принимали учение Эль-Вахаба и признавали ваххабитского эмира своим сюзереном и духовным главой. Ваххабитские улемы ученые были советниками эмира. Они отличались набожностью, воздержанностью, благочестием. Всю жизнь проповедовали ислам, опираясь на сочинение своих предшественников, а также на свои собственные труды. За несколько десятилетий ваххабиты добились больших территориальных завоеваний, заняли всю Аравию и начали угрожать Ираку и Сирии, осаждали Дамаск и Багдад. Были разорены шиитские святыни Кербелов и Неджеф в 1801 году. Этот набег прогремел на весь мир. Через два года шейх абд эль азис был убит шиитом во время торжественного богослужения в Дерае. Новый шейх Дераи в 1803 году взял Мекку, в 1804 году – Медину. В Аравии была отменена молитва за турецкого султана. Везде Вахабиты уничтожали следы идолопоклонства – мавзолеи, мазары, снимали с памятников украшения, золотые купола. Во время богослужений было запрещено торговать, запрещались четки и амулеты. Только английская ост-индийская компания смогла удержаться на побережье Ямана. С 1806 года английский флот постоянно находился в Персидском заливе, блокируя ваххабитские порты, пуская ко дну все их суда. В 1808 году с трудом было отражено ваххабитское наступление на Багдад и Дамаск. Местное население их не поддержало, считая чужеземными завоевателями. Индийский поход ваххабитов был остановлен английской армией. Ни багдадский, ни дамасский эмир не смогли вторгнуться в ваххабитское государство, защищенное труднопроходимыми пустынями. Перед атаманской портой стала проблема отражения бурного натиска арабов, грозящего повторить события VII века. Войска вторжения возглавил Мохаммед Али, наместник султана в Египте и родоначальник династии Хедивов. В октябре 1811 года египетские войска с кораблей высадились в гавани Янбо, конница прошла в Хиджаз через Суэцкий перешейк. Офицерами-инструкторами в турецкой армии служило много европейцев. Война продолжалась семь лет. Каждое селение и город турецким войскам приходилось осаждать по несколько месяцев. Бедуины вели партизанскую войну, нападали на караваны с продовольствием, на патрули и на базы снабжения. Турецкая армия в Аравии была намного меньше вахабитской, но была вооружена новейшим европейским оружием. Несмотря на последние достижения европейской военной мысли, используемой Мохаммедом Али во время боевых действий, вахабиты не сдавались. Их победили пушки. В кровопролитных боях турки взяли Меку и Медину, вахабиты были вытеснены в Нетшт. Новый командующий Ибрагим Паша, сын Мухаммеда Али, взял столицу вахабитского государства Дераю. Четвертый эмир Абдалах был взят в плен, отправлен в Каир, потом в Стамбул и в 1819 году казнен. В Дерае был оставлен турецкий губернатор Измаил Паша, войска вернулись в Египет. Через два года династия саудитов восстановила ваххабитское государство. Границы его ограничивались Аравией, новой столицей стал Эр-Рияд. В 1835 году египетские войска вновь изгнали из Эр-Рияда талантливого эмира Фейсала, но в 1843 году он вернулся и восстановил свою власть. С 1849 года египетские нападения на Неджд больше не повторялись. В 1865 году эмира Фейсала от имени Англии посетил полковник Льюис Пелли. Он определил размер армии Фейсала в 50 тысяч воинов, а число его подданных в 120 тысяч человек. В Ир-Рияде проживало около 30 тысяч жителей. В 1886 году правитель, почти отделившийся от государства Фейсала провинции Шамар, воспользовавшийся семейными междоусобицами саудитов, взял Эр-Рияд и в 1888 году сверг ваххабитскую династию. В начале 20 века саудиты вернули власть и восстановили династию в Центральной Аравии. 15 января 1902 года Абн Аль-Азиз Ибн Сауд взял эр -ият. Он укрепил столицу и к лету 1904 года восстановил Саудовский Эмират в его последних границах. Во время Первой мировой войны в Аравии значительно усилилось влияние Великобритании. Королевство Хиджаз и султанат Неджд на международной конференции 1921 года в Каире были признаны мировым сообществом. Антитурецкое арабское движение завершилось победой. В этом же году Ибн Сауд взял столицу Шаммара и присоединил эту область к своим владениям. В январе 1926 года Абн Аль-Азиз Ибн Сауд 1880-1953 был провозглашен государем Хиджаза, нечта и присоединенных территорий. Через полгода на мусульманском конгрессе в Мекке король Сауд был признан хранителем священных городов Мекки и Медины. В 1931 году Ибн Сауд заключил договор о дружбе с королем Ирака Фейсалом. В 1932 году государство Ибн Сауда стало называться Арабское Саудовское государство, Саудовская Аравия, в котором ваххабизм являлся официальной идеологией. Еще в 1926 году королевским декретом была учреждена Лига охраны веры и нравственности. Служащие лиги предупреждали население о часах молитвы, наблюдали за местами, где происходили акты, противные шариату, понуждали людей к отказу от греховных предрассудков. Порицались спекуляции, обвес, искусственное вздувание цен, продажа некачественных товаров. Нарушители наказывались штрафами. Употреблявший вино публично получал 80 ударов розгами, облагался штрафом. Если этот человек продолжал пить, то изгонялся из святой земли на два года. Производитель или торговец вином, предоставлявший свой дом для его распития, приговаривался к двухлетнему тюремному сроку. Его дом конфисковывался со всем имуществом. За курение арестовывали на трое суток. Саудовская Аравия участвовала в создании Лиги Арабских Государств, созданной в 1945 году. В 21 веке в королевстве в 17 административных районах проживает около 20 миллионов человек. Вахабиты в течение длительного времени расселялись также в Индии, Пакистане, Афганистане, Сирии и Эмиратах Персидского залива, в Индонезии, Северной Африке, Центральной Азии.